Я присытился нищинством, Боже, на свете. Надоели невзгоды и горести эти. Всемогущий, ты всё сотворил из нуля. Почему ж твоя милость меня не отметит?